Глава седьмая. Намувай. Троица выбралась на гребень только к вечеру второго дня. Весь первый день Намувай с интересом оглядывался, словно ждал, когда его спутники попросят пощады, ведь путь был нелёгким. Конечно, старые, покрытые лесом горы не могли сравниться даже с предгорьями западных рёбер, куда курант забредал довольно часто. Но предложенная тропа для лёгкой прогулки никак не подходила. Каменные осыпи сменялись колючими зарослями. Сползавшие со склонов бреломы перемежались внезапными провалами, но приёмные дети куранта, закалённые ежедневными упражнениями и нагрузками, не жаловались и держались даже лучше самого Намувая, что вызывало искреннее изумление. Под вечер он даже махнул рукой и не стирая с лица как понял лук всегдашнюю улыбку, Признался, что привал сделать следовал уже давно, но он так долго надеялся на мольбу об отдыхе со стороны спутников, что в итоге возмолился сам. Впрочем, место для стоянки на Мувай выбрал хорошее. Подняться они успели довольно высоко, мошкары почти не было, зато среди камней обнаружился тонкий ручеек, в котором удалось не только набрать воды, но и немного поплескаться, смывая пот и возвращая свежесть. Предложение Неге приготовить что-нибудь на ужин намовы решительно отвёрк. Сам развёл костерок, извлёк из собственного мешка небольшой котелок и изобразил что-то вроде сладкой каши, потому как, кроме зерна, отправил в варево ложку мёда и две горсти ягоды, которую собрал тут же, попутно объясняя Неге, как отличить съедобную ягоду от ядовитой. Лук думал, что, расположившись на пластах собранного мха, им удастся перекинуться несколькими словами с сыном Арнуми, но тот уснул мгновенно. А почти сразу же за ним засопело, уткнувшись в плечо Лука и Нега. Незаметно уснул и он сам, успев подумать, что никак вот такой неохраняемый сон не соответствует увещеваниям куранта. С раннего утра, наскоро перекусив, отряд продолжил взбираться всё выше и выше по уступам каменной гряды, но оценить вид на ту часть дикого леса, что примыкала к блестянке, путникам удалось только после полудня. Именно тогда древесные великаны уступили склон цепким и колючим кустам можжевельника. Лук остановился на первом же прогалке в зарослях, закрутил головой но не разглядел ни русла блестянки, ни русла хаппы. Вторая была слишком далека, а первая надёжно скрыта высотой леса. И всё-таки было то, от чего захватывало дух. Во все стороны тянулось нескончаемое древесное царство. Сказал бы мне кто-нибудь неделю назад, что я заберусь на лиги вглубь дикого леса, высмеяла бы заметила Нега, которая словно выговорила во время похода к хиланскому кузницу. остатки девичьей глупости и теперь не позволяла себе вымолвить ни одного лишнего слова. Поторопимся, оглянулся сын Арнуми. Сегодня нужно обязательно выйти на гребень. Остановились уже в сумерках. Под ногами оказались голые скалы, которые торчали из покрывающего горы зелёного ковра, словно зазубренные лезвия старого меча. Лука оглянулся, Увидел за оставленным за спиной лесом серую дымку вольных земель и даже как будто разглядел тающие в ней дымы пожаров. Хотя не был в этом уверен, посмотрел вперёд, на другую сторону гребня и замер. Дикий лес, бугрясь холмами и расстилаясь долинами, уходил за горизонт, близ которого как будто вздымался новой возвышенностью. Он напоминал бурное море в атар. каким оно всегда показывалось Луку в зимние дни, когда кони тянули повозку куранта по пустынному берегу из Хурнаевак из Ака в Тварсу. Только это море, зелёное, страшное, опасное море было вспенено каким-то страшным ураганом, вспенено и остановлено. Вот, махнул рукой вниз намывай. Видишь, почему нет или почти нет твари дикого леса летом с этой стороны хребта. Пологово склона, подобного тому, по которому поднимались спутники со стороны вольных земель, с южной стороны хребта не было. Почти от самых ног лука скалы обрывались вертикально вниз. Далеко вниз зеленели такие же кроны, как и с пологой стороны хребта, и даже начинался подобный же склон, но добраться до него было непросто. Твари дикого леса перебираются через горы только зимой, объяснил нам Увай. В морозы замерзают реки в ущельях, и по ним некоторые из здешних обитателей, кстати, довольно редкие, перебираются через горы. Одни потом успевают вернуться, другие гибнут. Но некоторые и теперь бродят с этой стороны гор. Наводят ужас на вольных по-разному случается. Ну почему так? Впервые за 2 дня задала вопрос снега. Почему с этой стороны горы заканчиваются обрывом? Похоже, будто неродивая хозяйка сдвигала на сковороде лепёшки, но одна пригорела, присохла, а вторая упёрлась в неё, смялась, вспучилась, ну вот так и ты застыла. А кто знает? Пожал плечами намувай, сбрасывая с плеч мешок. Может быть, так оно и было. Кто-то же должен был создать всё это. Иногда говорят, что когда боги лепили мир, То, что сжимали их пальцы, стало равнинами, а то, что выдавливалось между ними горами. Вы тут придумываете себе богов, нахмурился Лук. А пагубы не боитесь? А разве она когда-нибудь заканчивалась? удивился Намувай. Давайте лучше разводить костёр. Вон в той ложбинке получится в самый раз. Там нас не будет видно ни с той стороны, ни тем, кто может пойти за нами. Него, ага, не нужен хворост, тут спокойся, отдыхай. Дровавишки припасены. И на вид запас сегодня не будем. Ну хотя без костра никак. Ну, во-первых, здесь ночью довольно прохладно, а во-вторых, начиная с завтрашнего дня мы не сможем разводить костёр часто. Долгом ещё до посёлка. Спросил Лук, доставая из мешка мех, который был им по настоянию намывая, наполнен у последнего родника. И кто может пойти за нами? "Нет никакого посёлка", признался сын Арнуми, выщёлкивая искру, высвлечённой из-под плоского камня, комок мха. "Да и не пойдём мы туда, опасно. За нами туда может пойти кто угодно. Ну те же ловчи, не считай всех остальных глупей себя. Там, где прошли мы, они могут пройти тоже. Но, может быть, не так быстро. Ну и, и всё-таки И мы спокойно спали прошлой ночью, Едванев вскочил на ноги лук. Хм, почему без дозора? Хм, почему ж без дозора? Удивился на мывай. С дозором? Просто дозор разным бывает. Смотри вокруг да слушай, что птиц поют и поёт ли звериё, как перекликается, какие запахи ветер приносит, а кроме всего прочего, и другие секреты есть. Вот. Намывая запустил руку в маленькую сумку, которую носил на поясе. Зачерпнул что-то, показал ладонь Луку. Ну, не понял тот. Хвоя. Обычная хвоя только мелкая. Можжевеловая? Она самая, кивнул сын Арнуми. Наговор на ней. Сутки держится, мне хватает. Я её за собой сыплю, когда по узкой дорожке иду. Если кто за мной топает, да топает без должного умения. Я о том всегда узнаю. Загоди узнаю. Проснусь, приберу за собой, да отползу в сторону. В лесу не тот силён, кто кусты ломает, да листву сшибает, а тот, кого не видно и не слышно. — А мать твоя до тебя докричалась тоже так же? — сдвинул брови лук. — Пригоршней хвой. Разные есть способы. Впервые стёр улыбку с лица на Мувай. «О том тебе знать не обязательно, парень. А что знать надо, скажу непременно. Только ты не хмурься понапрасну. Тут закон и текан — это, тьфу, пустое место. Колдовством вольные не торгуют, но и не чураются его, если силёнок до мозгов хватает. Пагубы не ждут, но живут так, как будто она и не прекращалась никогда. Тем более там... омывай махнул рукой на юг Разное там встречается. Хозяин дикого леса иногда наведывается, всякого вот под себя подгребает, словно паук паутину придёт. А порой такие твари ищаще выходят, что и бежать не приходится, от страха человек умирает. Даже некуманза, для которых этот лес что кожа, выпрогнут из неё готовы. По слухам, когда пагуба накатывает на Тикан, не только слуги пустоты заходят в пределы Салпы. Рядом с ними, а то и просто стаями шагает разное мерзкое зверьё, те же слуги пустоты, но ну, как собаки у нас, или как лошади только с зубами, как тямами, и клыками. Ну так вот, пагуба пагубой, а кормиться-то им где-то надо. Вот здесь они и кормятся. Не раз в 100 или 200 лет а постоянно выпускает их пустота в дикий лес, честненько выпускает, потому и хозяин леса нужен, чтобы они по всей сальпе не разбегались. От того и лес этот страшен. Только страх тогда силу имеет, когда от него скрыться можно. А когда что там беда, что там, когда бежать некуда, тогда и страх уходит. Ты огонь над посёлком на трактером видел? Вот она и пагуба. Может, настоящая и страшнее, но для тех, кого ловчии пробили, не всё одно ли? Богов вольные себе не придумывают, но на пустоту всё не списывают. Да и то сказать, если уж молиться, то не пустому бачонку, а полному. Давай уж, пробормотал Лук, покосившимуся на примолкшую негу. Всё вываливай. Куда мы идём, что задумал? Посёлка нет, ухмыльнулся намывай. Это уж без сомнения только временки. Купцы подплывают временами там на один мысок. Видит шест с тряпкой, значит, дикий охотник ждёт покупателя. Купец спускает лодку и идёт к берегу вдвоём с гребцом. Ну а там уж торгуется с охотником всё как обычно. Ну зачем нам нужен посёлок, чтобы хеландские стражники в гости пришли? Дикий говер лес они, конечно, боятся, но на самый край их смелость хватает. Да зачем нам туда? Пока мы к тому мыску доберёмся, там ловчих будет больше, чем на ярмарочной площади. Если и вправду за тебя парень те деньги даёт, что мать моя говорила, нельзя нам идти к Хилану. Так куда же мы идём? Не понял, Лук. Туда, кивнул на южном увай, подбросил выживающий костёр валежника. потянул из мешка котелок туда, где нас искать не будут, а если и будут, то не найдут. Подожди, Лук не мог поверить. Ты хочешь сказать, что мы пойдём через чаще дикого леса? А пока мы через какие чаще шли? переспросил его Номывай, наполняя котелок водой. Так здесь, растерянно пробормотал Лук. Здесь же вроде бы нет опасного зверья. «Всё тут есть», — отмахнулся на мувай и вновь осветился улыбкой. «Просто мало. А вот там и в самом деле горячо бывает. И не только в смысле ужасных тварей, но и всякое. Про хозяина я говорил уже. Не куманза, разные бывают. Некоторые сами вроде зверя. Там надо держать ушки вверх, глазки в стороны таращить, оружие в кулачке сжимать. Там для кого-то ты будешь не только врагом». или возможностью сорвать куш из кладовых иши. Там ты можешь оказаться и мясом на ребрышках, и косточками для похлёбки. «Так чего нам там делать?» — не понял Лук. «Пойдём побыстрее вдоль хребта. Никакие ловчие нас не догонят. А там уж берег напротив Хелана большой. Сколотим плот?» «Подожди с плотом, парень!» — покачал головой на Мувай. Если то, что сказала моя мать, правда, то ни один приказчик её в убыну дал. Ты хоть задумывался, почему Иша терпит вольных? Да, порой направляет один или другой отряд навести порядок за речкой, а так ведь не истребляет вольных поголовно. А ведь мог бы подгрести земли за Хапа и Блестянкой под себя. Не может, наверное, пожал плечами Лук. Не хватит, отрезал Намуай. Запомни, ишь и нужен враг. Пока есть враг, его армия не зарастает жирком, не разваливается, его подданные не косятся на его дворец, а кланяются ему. Одно плохо, уж больно враг слабоват у правителя Тикана, поэтому надо иногда и подкармливать его, на ярмарку водяную допускать, торговлю разрешать, даже запрещать ураем пересекать хапу в поисках беглецов от их милости. «Ты к чему все это рассказываешь?» — не понял Лук, взглянул на Него, которая слушала сына Арнуми, раскрыв рот. «Много лет назад...» — намывая взял у Лука мех, наполнил котелок водой, пристроил его между двух камней над огнем. «Много лет назад, когда Курант был еще воином клана Хара и хлопал глазами не хуже твоей сестренки, он пришел в Гиену, чтобы убить одного Арува». Не спрашивай меня зачем, я не знаю. Курант должен был убить всех в доме. Всех. Семью Орво и всех его слуг. Орноми была наложницей хозяина. Тогда ей было как тебе теперь, 16. Курант вошёл в дом и стал убивать. Он убил почти всех. Убил тихо, без единого звука. Но Орноми не спала. Она, она уже тогда была способна к колдовству. Она почувствовала, что по дому ходит смерть, и поползла из своей каморки к брату, который служил в том доме водоносом. Она едва успела. Убийца уже занёс меч над спящим Нигносом, но Арномир разбудил брата. Разбудил он так, как она умеет, так как она сумела вызвать меня из леса, когда её струк только входил в устье блестянки. Нигнос открыл глаза, увидел в тусклом свете лампы клинок на своём лице. и рванулся в сторону. Острие меча Куранта, того самого меча, что и теперь лежит в его ножнах, рассекло лоб и щеку Нигнесса. — Но Курант не убил его, — прошептала Нега. — Нет, — усмехнулся Намувай. — Хотя пометил на всю жизнь. — Нет, он, конечно, убил бы его. Арнуми и Нигнесс были последними в доме, но моя мать бросилась к убийце, рванула рубаху на груди и закрыла глаза. Она предложила курант у себя. Глупо, да? Предлагать убийце то, что он может взять и сам. Он должен заметить, что, как говорят те, кто её знал в те годы, не было никого равного ей красотой. Мужчин, которые видели её лицо, охватывал столбняк. Она... Намывай задумался, бросил быстрый взгляд на Негу. «Была почти как ты, Нега». Ну, конечно, у неё не было узких глаз красавицы из Туарсы, и её волосы до того, как поседели, не были столь тёмны, как твои, но Ну и что же, Курант, спросил Лук. А ничего, усмехнулся Намувай. Курант не воспользовался её красотой. Он убрал меч, в ножны, перевязал рану Нигносу, собрал брата и сестру, незаметно вывел их из города, купил лодку и отправил их в вольные земли. И даже позаботился об их дальнейшей судьбе, пристроил в дом пожилого гиенца. Но уже через месяц, когда вернулся в Сакхар, лишился глаз. Майт думает, что так он был наказан. Клан Хара не прощает отступников. Но как они узнали? удивился Лук. Да и не клан Хара наказывал Куранта, это сделал сиун клана смерти. А вот так и узнали, пробормотал намывай. У нас говорят, что Сион этот, что-то вроде духа любого клана. Ну, вроде бога, но маленького, своего. И пока Сион есть, клан жив. Впрочем, неважно. Узнали как-то. Или курант не распознаёт теперь по голосу любую ложь сам. Но дело не только в том, что произошло полвека назад. С тех пор много всего случилось. «Но ведь ты не думай, что моя мать вызвалась помогать Куранту выползать из-под шалости его приемного сына только потому, что когда-то убийца не довершил начатое». «Нет, парень, она тоже кое-что видит и кое-что чувствует. И если она сказала «надо», значит «надо». «Так почему мы пойдем через дикий лес?» — повторил вопрос Лук. «Потому что еще вчера, если не позавчера». Многие дикие охотники отправились на наши поиски. Многие вольные из тех, что пожаднее, отправились на наши поиски. А у многих, думаю, и выбора не было. Вот возьми твою негу за горло, да представь, к ней кинжал. Ты и сам, как миленький, побежишь любое приказание исполнять. Ловчие так уж точно тебя ищут, парень. Поверь мне, сейчас весь берег блестянки до самого Хелана под надзором. И если ты покажешься на берегу, то желающих поймать тебя будет столько, что тебя могут разорвать на части. Ага, там меня лукс запнулся, показывая в сторону хребта. Там нас не разорвут на части. А посмотрим, усмехнулся Намувай. Я провожу там большую часть года, пока меня не разорвали. Если заказано на нас у Никуманза не случится, то и не разорвут. Уходить будем здесь. Тут каменистый грунт, следов не оставим. Но дикие охотники пойдут за нами и туда, уточнил Лук. Таких охотников, что осмеливаются пойти туда, не так много, успокоил спутника Намувай. Но зачем столько усилий ради одного человека? удивлённо пробормотал Лук. Хм, как тебе сказать? Намувай помешал варево палочкой. Причина может быть только одна. И тут я согласен с матерью. Если Иша готов заплатить такие деньги за обыкновенного мальчишку, ну ладно, молодого парня, значит, он боится расстаться с собственной жизнью. А с собственной жизнью, не считая старости или какого-то умосла, он может расстаться только в том случае, если в Салпу придёт очередная пагуба. Что ж получается. Лук бросил взгляд на выторощившую глаза негу. «Лучшим выходом было бы, чтобы Иша поймал меня? Лучшим выходом для всего Тикана?» «Моя мать говорит, что у Тикана нет лучшего выхода», — отрезал Намувай. «И уж точно не стоит выбирать между двумя пагубами, какие из них лучше, поскольку, как я уже говорил, пагуба не прекращается никогда». Все-таки удивительная была способность у сына Арнуми говорить о серьезных вещах, Продолжаю улыбаться. Лук проснулся от прикосновения. Намувай прикасался к нему. Он держал кончики пальцев на ножных мяча лука. Держал их напряжёнными, прижимал так, что ногти на его пальцах налились кровью. Что ты делаешь? спросил Лук, поёжившись. Костёр давно потух, и ветерок, обдувающий гребень хребта, был не по-летнему холодным. Плоток неги мелькал в кустах в шагах в тридцати. — Не могу понять, — пробормотал намывай и, наконец, отнял пальцы от ножен. Понюхал их, даже лизнул. — Ведь в тикане запрещена магия. — Кому как ни колдуну, который заговаривает хвою и обменивается вестями с мамочкой через несколько лик, знать об этом, — пробурчал лук и поднялся на ноги. — Да. Ну что так рано? Мы уже уходим? Да, кивнул Намывай. У тебя есть несколько минут, чтобы оправиться. Перекусывать будем уже не здесь. Это твой меч? Получается, что так, кивнул Лук. Он тебе понравился? Это не оружие для охоты, и уж точно не оружие для дикого леса, заметил Намывай. Но не в этом дело. Твой меч пропитан магией. Если правда, что смотрители Тикана находят колдунов по запаху, то тебя с этим мечом унюхают ещё до того, как ты войдёшь в городские ворота любого клана. А так, переспросил Лук и задвинул меч, на рукоять которого клала ладонь ночью, который выдвинул на половину пальца в ножны. Так? Нет, почесал затылок намувай. А ну-ка, выдвини его снова на палец. А-а, теперь отпусти рукоять. Снова возьми за неё? А то удивительно. Ты сам-то что чувствуешь? Ничего, пожал плечами Лук, отправляя клинок на место. Ну, если только какое-то жжение, что ли, когда клинок не в ножнах. Но если я беру его за рукоять, то всё проходит. А, вот ты именно так, кивнул Намывай. Стоит тебе задвинуть меч в ножны или ухватиться за его рукоять, Пусть он и обнажён, и я перестаю чувствовать, как ты говоришь, Женя. Одного только не пойму, как ты можешь это ощущать? Бьюсь об заклад в нашем посёлке ни один человек, кроме меня и моей матушки, не смог бы почувствовать это. Твоего посёлка больше нет, намывай, вздохнул Лук. Сын Арнуми кивнул и отвернулся. А насчёт меча, Лук задумался. «Я чувствую многое. Ну, как теплое и холодное. А вижу еще больше. Мне приходилось сражаться с закрытыми глазами в балагане Куранта. Старик сначала хотел обучить Хараса. Он очень ловок и силен. Может быть, хуже меня фехтует, но сильнее уж точно. Но он не смог. Куран говорил, что если бы Харас ослеп, он смог бы со временем фехтовать на слух. Но я-то фехтую не на слух». И я в самом деле вижу соперника. Пусть и не так, как это видят глаза. А, кстати, я никогда не спотыкаюсь в темноте. Может быть, потому что я из клана Зрячих? Моя мать из клана Лошади, пробурчал Номувай. Отец, который погиб лет 10 назад из клана Травы из Подкеты. Ты считаешь, что я должен ржать и щипать траву? Да вовсе нет, пожал плечами Лук. но само по себе сочетание не вызывает возражений. «Я готова», — подошла к месту ночлега Нега. «Поспешим», — прокашлялся, вытер нос и обернулся к луку на мувай. «У нас мало времени, хотя я успел пройти под утро пару лик и сделал так, что не слишком хороший следопыт подумает, что мы ушли по гребню». «А дикий охотник?» — нахмурился лук. «Дикие охотники — хорошие следопыты». Охотник, охотнику рознь, хмыкнул намывай. Но тот спуск, которым пользуются все, далеко отсюда. До него ещё половина дня пути. А тот, которым пользуюсь я, пока знаю только я. Но скоро узнаете и вы. Мы будем спускаться прямо здесь, и нам следует поспешить, потому как наши преследователи всего лишь в пяти лигах от нас. Можешь не оглядываться на пропасть, верёвку нужной длины не донесли бы сюда, и двое таких молодцов, как ты. Это была просто яма на крохотном пласкогорье. Спутником пришлось спуститься, прыгая по камням на четверть лиги вниз по склону. Причём нам Уаль шёл последним, чтобы ни одного следа не вело к тайному ходу. Ещё за полсотни шагов Лук почувствовал отвратительную вонь, а когда подошёл к впадине диаметром в 20 шагов, Порадовался, что завтрак намывай отложил. Желудок сжался в спазмах тошноты. Яма была ловушкой для зверья. Примерно в 30 локтях от поверхности на её дне, среди костей и истлевшей плоти, валялась полуразложившаяся туша кабана. "Спускаемся", скомандовал Намывай, набрасывая петлёй верёвку на ствол крепкого можжевельника. Времени и в самом деле немного. Первым вниз скользнул Лук. Через пару секунд рядом стояла Нега. Глаза её слезились от вони. Лукаглянулся. Ни прохода, ни расщелины в стенах падины не наблюдалось. Всё-таки прогуливаться с вами одно удовольствие, заметил, затягивая внутрь ямы верёвку, намувай. Из вас могли бы выйти хорошие охотники. Но только боюсь, задержись вы в диком лесу, дичь из вас вышла бы ещё лучше. Раздевайся, парень. «Зачем?» — не понял Лук. «Раздевайся! Ты не слишком широк в плечах!» — повторил Намувай. Сморщил нос, подошел к трупу животного и потащил его в сторону. «Вот, видишь? Промоено в известняке. Него пройдет легко, я тоже пройду. А тебе в одежде никак?» На первый взгляд в щель, которая была прикрыта павшими животными, не прошла бы даже голова Лука. Но он стал послушно стягивать одежду. Нега скинул с плеч мешок. Узкий лаз только на первые 20 локтей, заметил намувай. Потом будет небольшая пещерка, не больше комнатушки в бывшем трактире моей матушки. Затем следующий лаз, но он выше пола на мой рост, так что ни змей, никакой другой пакости в этой комнатушке обычно не бывает. И всё-таки, осторожнее. Я полезу первый, спросила Нега. Да, кивнул намувай. «Потом я опущу мешки и оружие. Или ты хочешь, чтобы я первым отправил твоего голого братца?» Нега усмехнулась, примерилась, как припасть к отверстию, чтобы не вымазаться о следы туши, и юркнула в дыру, словно мышь. Через минуту снизу раздался ее голос. «Тут никого нет, но воняет еще больше, и лаз весь вымазан в этой гадости. Издержки!» вздохнул Намувай, опуская на веревке в отверстие мешки. — Вот, парень, возьми этот мешочек, намажь тело жиром, а то и голиком не пролезешь, и поспеши. Жир, которым луку пришлось намазать кожу, пахнет много лучше, чем пахло туши кабана. Лук даже удивился, что никакого запаха не издавал мешок, из которого Намувай достал жир. хитрое средство, зато не приходилось опасаться вымозаться о последствия разложения лесного зверя. Лук выскочил из извилистого хода, как обмылок из детского кулачка. Нега со мешком бросила ему порты и заметила, что следующий проход явно шире этого, и лук может одеться. Почти сразу за луком из отверстия показался намувай. Тушь легла на место, заметил он, отплёвываясь. Хотя предосторожности излишние. В эту дыру даже ваш харас не пролезет. Да и ты, парень, через год другой будешь здесь не ходок. А уж лочи эти кана точно не могут похвастаться узостью кости. Но пусть этот путь останется моей тайной. Они выбрались наружу после долгого спуска по промытому в известняке ложу ручья, который, как объяснил спутникам намувай, тревожит это русло только по весне. когда тают наметённые в горах пласты снега или осенью во время проливных дождей. Впрочем, ручей никогда не заполнял русло полностью, и вся пещера была выточена за столетие. Всё-таки высоковато находилась яма-ловушка для того, чтобы собрать в себя достаточно воды. "А нам и так хорошо", бормотал намывай, держа над головой факел. Запас их обнаружился уже за вторым лазом. Там же в небольшой пещерке имелось и куча дров, и устроенное из мха ложе. А что, пожал плечами сын Арнуми. Не самое плохое место для ночёвки. Я ещё вчера бы вас сюда опустил, но не хотелось ковыркаться с гнилью в сумерки, да и надо было дорогу дальше по гребню отметить. Тут хорошо. Когда по весне вода яму промоет, чисто становится. Разденешься, проскочишь с потоком в дыру. А тут можно и обсохнуть, и помыться, потом ручей по полу бежит. Ну, как в домах самых богатых арув, заметил Лук. Там тоже вода вытекает из медных труб. Хм, в гости приглашаешь? вытрещил глаза намывай. Так заходи, пожал плечами Лук. Без приглашения. А зверья ты тут не боишься? Или только змеи? только змей и ядовитых жуков, вздохнул намывай. Они могут пробраться внутрь по расщелинам, что, кстати, очень редко бывает. А зверью покрупнее сюда хода нет. У выхода увидишь сам. У выхода отряд оказался ближе к полудню. Пещера заканчивалась высокой аркой, которая стороннему наблюдателю показалась бы не глубоким гротом. выемкой в каменной стене, потому как последний лаз, который преодолевать пришлось, опустившись на четвереньки, располагался за вкраплённой в пласт известняка серой гранитной глыбой. Намывай выбрался из лаза первым и несколько минут внимательно оглядывал окрестности, пока не дал знак выбираться наружу испутникам. Лаз находился где-то в полусотни локтей над каменной осыпью, а в четверти лиги от её начала Сразу за буйством кустарника поднимался лес. Осмотревшись на Мувай, спрятался за глыбу, где остались его спутники, и распустил завязки мешка. Восковато заметил Лук, выглядывая из укрытия. "Ну понятно, что забраться обратно непросто", признался Намувай. "Да и не зачем забираться, обратно я здесь не ходил никогда". "А куда мы теперь?" спросил Лук, глядя как сын Арнуми. крепит на валуне верёвку. Прямо вытер пот со лба намувай и как всегда осветился улыбкой. Перед вами, друзья мои, знаменитая средняя долина дикого леса, самая маленькая и самая знаменитая. Было время, считалось священной, да и теперь в верхней её части жильцов маловато, только паломники и путешественники, ни куманза, конечно. К счастью, никуманзы, которые нам могут тут попасться, не самые жестокие из всех. С некоторыми даже можно договориться. Хоть бывает, что и они убивают незнакомцев, но не всегда. Если не будете слишком назойливыми, есть надежда, что на вас не обратят внимания. Секрет успеха в том, чтобы мы видели всех, а нас никто. Нелёгкая задача, я вам скажу, с учётом, что никуманзы выросли под такими живот деревьями, но как бы они не были опасны, В первую очередь нужно опасаться иной мерзости, которая тут вот разгуливает. Её как раз боятся даже Некуманза. Но сейчас вблизи никого нет. — Как ты определяешь? — спросила Нега, прищурив и без того узкие глаза. — Я ничего не вижу. Сплошной лес. — Если бы вблизи кто-то был, сейчас бы над кустами галдели птицы, — объяснил Намуай. — А когда ты идёшь по лесу, они галдят? — спросил Лук. Ну, если иду так, как надо, то нет, усмехнулся намывай. Ладно. Спускаемся. На спуск каждого даю не больше 5 секунд. Увидеть здесь нас никто не должен, но нечего испытывать судьбу. Подожди, сдвинул брови Лук. Следуя наставлениям Куранта, я должен знать, что нас ждёт. Пока мы здесь, подскажи, куда нам идти и куда мы в конце концов рассчитываем прийти. Ну что ж, Намывай почесал затылок, приподнялся над булуном. Ну, смотри. Видишь на горизонте что-то вроде невысоких гор. Они, кстати, повыше тех, на которых мы были сегодня с утра. Вот как раз за ними самая большая долина дикого леса Иужная. Она тянется аж до самого моря. Дикие охотники забредают туда не часто, но наш путь лежит именно туда. Дело в том, что по средней долине мы не выйдем к Хаппе. Никуманзе, которые живут вдоль ее берега, всегда были не прочь полакомиться человечиной. А я неуютно чувствую себя в роли лакомства. Те же Никуманзе, что за горами, считают человечину ядовитой, так что нам это подходит больше. Хотя это вовсе не значит, что они не попытаются нас убить. — А подробнее о дороге, — не отставал от сына Арну Милук. — Лучше бы ты спросил о том, скоро ли будет завтрак. вздохнул намывай Вы едва не загнали меня на той стороне хребта и чувствую, что скоро загоните на этой. Курант вас испортил, где сладостные лени, беззаботность. Ладно. Охотник махнул рукой. До следующего хребта нам ещё придётся оттопать пол сотни лиг. Средняя долина короткая и узкая. Шире она становится к хаппе. В середине долины у высокого дерева нас будет ждать хасми. Хасми, охотник, таких мало. Хасми поможет нам перейти через горы. Перевал находится у двуглавой вершины, и я там бывал, но опять же, без Хасми я бы туда не полез. А уж за перевалом справимся как-нибудь. Любая речка выведет нас в русло Натты. А там уж сообразим плот или лодчонку и доберёмся до Хаппы. Натта большая река, ничем не хуже Блестянки, даже и пошире будет. впадает в Хапу напротив Зены. Надеюсь, это достаточно далеко от Хилана. Да уж куда дальше, почесал затылок Лук. Это же половина пути до Хурная. Что по реке, что по суше, 4 сотни лиг выходит. И как долго мы будем туда добираться? Ну, посмотрим, намывая подмигнул Луку. Если будете так тянуть, то до конца лета не доберёмся. А если пошевелитесь, то за пару недель можем и сладить. Сын Арнуми ухватился за верёвку, и резво прыгнул вниз. Через мгновение верёвка ослабла. Будь осторожнее, попросил Лук, подавая верёвку Неге. Ты это мне говоришь? удивлённо подняла брови Канотаходица. Я не о спуске, покачал головой Лук. Внизу будь осторожнее, каждый шаг, каждую секунду. Куда бы мы ни пошли, держись у меня за спиной. «Не нравится мне что-то вокруг». «И ты будь осторожнее, воин из клана зрячих», — усмехнула снега и слетела вниз еще ловчее, чем намувай. Внизу охотник долго нюхал веревку, хмурился, затем махнул рукой и повел спутников вдоль стены, предупредив, чтобы камни не сдвигали. Особь не тревожили. Скалы нависали над головами спутников, внушая им уверенность, что сверху их увидеть невозможно. Продравшись через заросли акации намывай, остановился в тени странного с огромными листьями орешника, зажал лук коленями, вытащил из кармана тетиву и с усилием посадил её на место. Проголка закончена, прошептал он. Теперь каждая секунда, каждая минута, каждый час или мы его И леон нас? Кто это он? тревожно спросила Нега. Лес шевельнул бровями на мывай, прилаживая короткое копье за спиной. Тут ведь как? Считай, что он нас уже проглотил. Ну, то есть наполовину мы уже съедены, но не разжованы. Значит, есть вероятность, что мы выберемся. Осталось понять, каким образом, невесело ухмыльнулся Лук. Номавей вытащил из стула стрелу, наложил её на тетиву. "Нет, парень", сказал он сухмойлкой луку. "Всё-таки меч не для леса оружие. У девчонки твоей, конечно, кинжал есть, да ножи под курточкой. Много ножей я приметил, но в лесу главное лук. Ну, а если враг близко, то копье. С большим лепестком и поперечиной. Ну а меч? А что меч?" Вообще не знаю. Что за магия в нём? Ну магия ведь для глаз, для носа, для ушей, чтобы видеть, чуять, слышать. А для меча? Ничего не могу сказать. Как им сражаться в лесу? Ну, что ты нюхал сразу после спуска? спросила Нега, проверяя ножи, кинжалы, завязки куртки. Нюхал? Не понял, намывай. Да так. Птиц не слышно. Ты же сказал, что их не должно быть слышно. Не понял, Лук. В том-то и дело, проборчал намывай. Их совсем не слышно, понятно? Но так не бывает. Магия, предположил Лук. Увидим, пробормотал намывай, выставил перед собой лук и медленно пошёл вперёд. Стрела сразила сына Арнуми сразу, едва он вышел из-под прикрытия кустов. Она вошла ему в рот. и лук, который увидел внезапно появившийся под затылком охотника костяной зазубренный наконечник, не сразу понял, что это стрела. Намувай захрипел и повалился вперед, захлебываясь кровью и стреском ломая поразившее его оружие. «Стой сзади!» — прошипел лук и выхватил из ножен меч. Из-за деревьев показались не куманза. Они были столь же высоки... как и тот воин, которого спутники видели над речушкой за гребнем, но их татуировка не была чёрной. Обнажённые тела густо покрывали красные линии. Их оказалось шестеро. В руках у двоих воинов были луки. Ещё четверо подходили к будущим жертвам, выставив длинные копья, которые тоже венчали костяные наконечники. Их шесть. Так же тихо спросил Лук, выставляя перед собой меч. «Шесть», — ответила из-за его спины Нега. «Шесть, и кажется, это все. Они не боятся нас. Видят, что у нас нет Лука». «Я делаю кувырок вправо», — прошептал Лук. «Половину секунды они будут смотреть на меня. Возьмешь всех шестерых?» «Не уверена», — медленно протянула, зашуршала курткой Нега. «Пятерых точно, но я постараюсь». тогда начиная с лучников